Глава 16. Принесите мешок, а лучше два. Я лечу Алекса, а остальные медики занимаются Лео и Алисой. Директор Блейн стоит недалеко от меня и смотрит на металлический куб, внутри которого бесчинствует кристаллиск. Дункан и его команда в это время восстанавливают полигон, убирая стены. Какое-то слишком суровое испытание, жалуется Милиса. Согласен. О, Алексей, уже ничего не болит, но он до сих пор в шоке. Что-то я не припомню ничего подобного. Да даже я не слышал о том, что когда-то было такое испытание, признаюсь я. Директор, а вы что скажете? Сказать по правде, я до сих пор не могу поверить, что коллегия ходатайствовала о проведении соревнования именно в такой форме. Начинает он. Как вам известно, многие ситуации, которые становятся испытаниями, взяты из реальной жизни. Больше двухсот лет назад зародилась легенда об одном безымянном герое, который был разведчиком в королевстве демонов. «А, кажется, вспоминаю», — перебиваю его. «Он отбивался от демонов и остался без маны, чтобы выжить, заманил их в лавовые земли». «Да», — Блейн кивает. «Он не только натравил на них кристаллисков, но и умудрился сбежать от монстров, добравшись до наших островов и передав важные сведения о готовящейся провокации со стороны демонов». Но разве подобное испытание уже было? Недоуменным взглядом смотрю на директора. 49 лет назад проводился юбилейный турнир, в котором участвовали 10 победителей прошлых лет. И именно это испытание было в финале. Он тяжело вздыхает. Капитаном проигравшей команды тогда был двоюродный брат позапрошлого короля. Его кристаллиску бил первым, а затем и всех других. А что случилось с победителями? Интересуется Алекс. Они смогли продержаться. Они понимали, что просто так сделать это не получится, ведь финальное время первой команды было более 3 минут, именно столько в живых оставался последний участник, рассказывает Блейн. Они пошли на хитрость и просто зарылись под землю на глубину в несколько десятков метров, и только когда закончился воздух, капитан вылез наружу и сломал перо. Красавчики. Я показываю большой палец. Логика испытания проста: когда не можешь победить, просто выживи. Как жестоко, сетует лежащая на земле Алиса. Я, конечно, знала, что на турнире нет места слабым духом, но что всё будет настолько сурово? Директор. А почему на отборочном соревновании выпало такое тяжёлое испытание? негодует Милиса. Или вы, Донкан, потрудитесь объясниться? Я лишь выполняю указания его высочества, холодно отвечает Саиска в костюме. Решения коллегии не обсуждаются, негромко говорит Блейн. Если честно, я не знаю, почему вам досталось именно оно. Зато теперь вы знаете, что смогли бы одержать победу даже в финальном этапе испытания юбилейного турнира, то есть подбодрить своих бойцов. Но мы ведь продержались всего полминуты, Милиса даже не скрывает своего недовольства несправедливостью. Такс, тут я закончил, говорю я и подхожу к ней, переходя на шёпот. Я тебе потом всё объясню. Хорошо. Бурчит она. «Ну как, все живы?» Громко спрашиваю я и в ответ получаю неуверенные кивки. «Вот и отлично. Надо будет отпраздновать нашу победу. Леди Мелисса, не соизволите ли вы организовать небольшой фуршет по такому поводу?» «Эмм...» Она неуверенно смотрит на меня, а затем на партнеров. «В принципе, можно. Сегодня вечером?» Настаиваю я. «Хорошо. Отлично. Господин Дункан, можно вас на пару слов?» Иду в его сторону. «Что тебе нужно?» В привычной манере презрительно цодит он. Я бы хотел заключить с вами пари, делает громкое заявление, чтобы услышали все находящиеся на полигоне. Пари? хмурится Донкан. Именно. При помощи алхимии вырываю кусок металла и формирую из него шарик размером с апельсин. Я готов поспорить, что в одиночку не только смогу пройти это испытание, но и убью кристаллиска вот этим шариком. Убьёшь? он смотрит на меня как на зазнавшегося идиота. Именно. Причём я могу гарантировать, что не сдвинусь с места после начала испытания, то есть не буду прятаться или убегать, максимум переменаться с ноги на ногу и ходить в пределах 1 квадратного метра. Громкое заявление. "И зачем ты хочешь рискнуть своей жизнью?" В его глазах читается заинтересованность. "Если я его убью, то заберу тушь у себя, а если проиграю, то он убьёт меня". Натягиваю улыбку до ушей. "Что скажете?" "Скажу, что ты идиот. Без маны одолеть кристаллиска невозможно". То есть вы согласны? Ведь если я проиграю, то вы ничего не потеряете. Продолжаю строить из себя дурочка. Учитель, вы уверены? Сзади ко мне подходит Милиса. Господин Донкан, каким будет ваше решение? Игнорируя её вопрос. Хм. Он закусывает губу и смотрит куда-то в сторону, явно размышляя над моим предложением. Я соглашусь, но при одном условии. Слушай, Если ты обезвредишь его, но не убьёшь, или попытаешься сбежать, то я сам тебя прикончу. Сказать эту фразу с ещё большей надменностью просто невозможно. Договорились, протягиваю свободную руку. Всем отойти. Донкан просто уходит за шаром, вытягивающим ману. Этот полукровка решил покончить жизнь самоубийством, так не будем же мешать. Это мы ещё посмотрим, коварно улыбаюсь и смотрю на него из-под лобби. Учитель Милиса стоит у меня за спиной. «Но что, если он вас убьёт?» «Переживаешь?» Поворачиваюсь и вижу её глаза, полные тревоги. «Конечно», — еле слышно шепчет она. «Смотри и учись, капитан». Хлопаю её по плечу и иду за Дунканом. «Положи на него ладонь», — он протягивает мне шар. «А не лопнет эта ваша штуковина?» «Самоуверенности у меня столько, что хоть отбавлей». «Ладонь!» — гаркает Дункан. «Как скажете, товарищ начальник?» Кладу руку и начинаю испытывать странные ощущения, будто из меня душу высасывают. «Ладонь не поднимать, пока я не скажу!» Дункан наблюдает, как шар потихоньку начинает светиться. «О, а так должно быть!» Другой рукой показываю на белый свет, исходящий из центра. «Командир!» — негромко окликает того Вин Дизель. «Руку не убирать!» Дункан явно недоволен происходящим. «Да я и не собирался!» Пожимаю плечами, и в этот момент шар становится ярко-белым, а затем трескается и разламывается на две части. Упс. Чего? недоумевает Дункан. Несите второй. Неприкрыто насмехаясь над этими дурачками, которые не знают, что такое по-настоящему большой объём маны. У нас больше нет, признаётся Лысый. Толпа охает и ахает, активно обсуждая произошедшее. Только директор Блейн ни разу не удивился, ведь он в своё время тоже проходил через изнурительные тренировки, хоть и положил болт на старости лет. А вот остальные, включая сосиску в костюме, не понимают, как такое могло случиться. Господин Дункан, давайте дополним условия, раз уж так вышло. Я обязуюсь использовать только одно заклинание. Таковы же правила испытания, громко произношу я, чтобы оказать на Дункана дополнительное давление. Ладно, сквозь зубы бросает он. Одно заклинание, не прятаться, не убегать, засчитывается только смерть одного из вас. Договорились. В этот раз пьяню не даю, а просто иду на исходную Выпускайте кракена. Никому не вмешиваться. Донкан кладёт разломанный шар на землю и самолично выступает в роли полицейского, отгораживающего толпу. Если кто-то попытается помочь, то станет закуской для кристаллиска. Да заводи Шарманку уже. С наигранной усталостью выдаю я и начинаю подбрасывать над головой металлический шар. Поехали. Я сделаю это сам. Донкан с нескрываемой кровожадностью открывает клетку. Начали. Ещё до того, как монстр выпрыгивает из куба, я рисую особое заклинание. Хотя кого я обманываю? Это всё тот же пепел. Символы внутри его круга позволяют не только разгонять атомы, но и замедлять их. Визуализация это один из двух столпов, на которых зиждется алхимия. Нарисовать ума много не надо, а вот наладить связь между сознанием и подсознанием дорогого стоит. Кристаллиск приземляется на траву, и я в тот же миг использую на нём пепел. Шалость заключается в том, что его чешуя способна поглотить все вдоматерию и отбить кинетику, но вот моё заклинание изменяет саму структуру неорганического вещества. Будь это обычный волк, то я бы не смог повлиять на температуру его шкуры, но с кристаллами эта история отлично работает. Монстр Веришита пытается сдвинуться с места, но холод начинает проникать в его мышцы и внутренние органы. Хорошо, что кристаллы отлично проводят тепло. Это позволяет всего за пару секунд охладить кристаллиск до температуры, близкой к абсолютному нулю. Материя в таком состоянии становится очень хрупкой. Глови фашист гранату, беру шарф в правую руку, замахиваюсь АКБ из баллисты, бросаю прямо в морду замороженному монстру. Страйк. Мощный снаряд раскалывает кристаллиск на множество частей. Его обломки разлетаются в радиусе нескольких метров. Силушка у меня богатырская, а всё благодаря радостловной и изнурительным тренировкам. Господин Донкан, с высоко поднятой головой иду в его сторону. Можете не благодарить, ведь я избавил вас от необходимости транспортировать кристаллиск обратно в столицу. Директор, если вас не затруднит, то не могли бы вы дать мне прочный мешок? Нужно собрать то, что осталось от монстра, ведь теперь это моя собственность. Я ведь прав, господин Донкан. Рита, принеси ему мешок, поручает директор. Уходим. Недовольная рожа Донкана услада для моих глаз. И вот ещё что, Подхожу к нему и говорю: "Тише. Вы всё-таки побеседуйте с его величеством, вдруг он передумает. Я сам разберусь, что мне стоит делать, а чего не стоит". Он ещё больше злится из-за моей наглости. "Что ж, тогда мы встретимся с его величеством на вручении наград за победу в турнире. Он ведь будет выступать с речью в этом году". "Не зазнавайся, полукровка", бросает он и уходит обратно в лес вместе со своими людьми. "Вот и сказке конец, а кто слушал молодец". Я демонстративно кланяюсь в пояс ошарашенной публики, а затем иду собирать куски кристаллиска. Ко мне идут Блэйн, Рекс и члены моей команды. А я в этот момент забираю мешок у помощницы директора и начинаю складывать в него ледяные кристаллы, благо они уже успели нагреться до приемлемой температуры. «Вы и правда победили? Даже не верятся?» Блэйн грузно вздыхает. «Жалко твоих подопечных, Рекс. Без руки еще можно жить, а вот без ноги...» «Не стоит их жалеть», — отрезает он. «Они уже были на турнире и знали, что их ждёт. До начала испытания они меня заверили, что скорее умрут, чем проиграют первокурсникам. Я думал, что это были не пустые слова. Но всё-таки они выбрали жизнь и понадеялись, что конкуренты сдадутся раньше». «Испытание действительно было неоправданно сложным, особенно для первогодок», — рассуждает директор. «Если честно, я сильно переживал, что Кристаллиск убьёт вас с Леди Мелисса». а затем отправит на тот свет остальных. Скорее всего, виной тому личная неприязнь. Вставляю свои пять копеек, продолжая собирать осколки. Как вам известно, у леди Мелисса возник конфликт с родом Болтонов и его высочеством принцем Дерриком. Зуб даю, что они повлияли на членов коллегии. Возможно, подкупили. Помнится, такое уже бывало. Бывало, Блэйн кивает. Ну а разве мы можем оставить это без внимания? Возмущается Мелисса. Турнир проводится по заготовленным испытаниям кое-их более трёх сотен или четырёх, не помню. Директор отрицательно мотает головой. Коллегия может придумать новое, но его должен утвердить лично король, а эта процедура длительная, да и не очень-то нужная. Как вы уже поняли, вам выпало то испытание, которое прошло согласование много лет назад. Но фитианос смертельно сложнее. Милеса напрягает скулы и складывает руки на груди. невообразимо сложнее тех, о которых я слышала. Вы правы, леди Мелисса, но коллегия вправе определять, какое испытание на каком этапе провести. Конечно, есть негласное правило, что первое легче последних. Но оно именно негласное. На моей памяти были четыре случая, когда посредством турнира пытались избавиться от тех или иных наследников. И почему никто ничего не делает? Мелисса трясёт руками перед собой. Существует устав коллегии и члены этой организации его не нарушают. Вот если бы они поставили несогласованное испытание или внесли изменения в имеющееся, тогда к ним появились бы вопросы. То есть им позволено покушаться на жизнь лордов? Я уже упоминал, что Гибли даже члены королевской семьи Блен не хочет вступать с ней в открытую конфронтацию и пытается сгладить углы. Ваш тренер должен был вам объяснить, что турнир это не шутки. Так и было, тот же, говорю я. На турнире нет места слабым, поддерживает Трэкс. Смотри, увечья это естественный ход вещей. Я не припомню ни одного турнира, где обошлось бы без смертей. Блейн опять что-то вспоминает. Кажется, 37 лет назад был так называемый кровавый год. Тогда из 25 участников в живых остались только двое. Ужас. А вас всё устраивает? Мелисса обращается к своей команде. Само участие сделает нас знаменитыми, отвечает Алекс. А мне даст дорогу в жизнь, говорит мой однорукий бандит. Правда, не хочется, чтобы мне и вторую руку отняли. А ты меньше клёвом щёлкой, подкалываю я и заканчиваю сбор трофеев. А вы что думаете? капитана обращается к женской части коллектива. Вы всё ещё хотите принять участие? Отказаться уже нельзя, отрезаю я. Только увечье или смерть одного из участников позволяют произвести замену. Меня всё устраивает. Неуверенно выдаёт моя белокурая лисица в пореке. Стоит сказать, что Елену реально сложно узнать. Она отлично маскируется под простолюдинку. Мы ей даже легенду придумали, что у неё уродливое лицо, которого она стесняется. Первокурсники, конечно, догадываются, что это именно Елена, но не более. А я бы, наверное, отказалась, если бы была такая возможность. Мямля Лиса. Как-то это всё слишком жестоко, столько крови. Вы можете договориться со своим капитаном, что в случае угрозы вашей жизни, она надломит перо. Я делюсь вариантом. Обычно ещё до начала команды обговаривают, как будут действовать в случае серьёзной угрозы. А какие ещё могут быть варианты? вопрошает Милиса. Конечно же, я сломаю это перо. Но у всех разные цели. Некоторые хотят победить любой ценой и договариваются, что смерть одного из участников не станет поводом для их поражения. Я отказываюсь понимать, почему кто-то готов отдать жизнь ради победы. Посмотри на них, показываю на зевак, которые потихоньку начинают расходиться. Но получат они лицензию второго класса. А что дальше? Это далеко не гарантия, что их возьмут на престижную должность. Не только простолюдины, но и многие дети из богатых семей хотят реализовать себя, а не сидеть на шее у родителей. А знатные наследники борются за славу. Если вы, леди Мелиса, победите, то никто в здравом уме не вызовет вас на дуэль. Но ведь они могут умереть. А ты знаешь, как относятся к победителям турниров? Скорее всего, нет, ведь тех в нашем городе кот наплакал, смотрю на Блейна. Да, директор. При мне наша академия ещё ни разу не побеждала. Ему неприятно это говорить. Были вторые места, конечно, но первые ни разу. А всё почему? Да потому что никто не помнит тех, кто пришёл вторыми. Если ты победишь, то тебе даже в барах будут бесплатно наливать. Ведь ты настоящий герой. Ибо он умудрился стать лучшим из лучших, продолжая мотивировать моих подованов. Золото, слава, возможность устроиться практически на любую должность. Если ты выжил и смог победить, то перед тобой открываются все двери. Но и цена за попытку велика. Воставить она кон свою жизнь. Рекс продолжает мысль. Я был одним из тех, кто занял второе место, и скажу вот что. Если вы боитесь, то лучше сдайтесь уже в первом раунде, ведь с каждым последующим испытанием воля к победе ваших противников будет только расти. Побеждать будет всё сложнее, а финал это вообще сражение не на жизнь, а на смерть. Наш капитан уже никогда не будет ходить, а его подруги больше нет с нами. Ага, то есть если мы победим, но останемся без ног, это круто? Милису уже не остановить, да и переубедить не получается. Тогда ваша жизнь изменится, отвечаю я. Согласен, что жить без ноги так себе приключение, но у вас хотя бы останется жизнь, поэтому нужно определить для себя чёткую грань, через которую вы не переступите. Раз уж сегодня мы будем отмечать первую победу, там всё обсудим. А сейчас можно расходиться. Гледи Милиса, ваш водитель развезёт нас по домам. Танюсеньким голоском интересуется Алиса. Нам с Алексом не хотелось бы идти пешком. Да, конечно. Милиса моментально переключается на ранинах и отвезут и вечером доставят в замок. Спасибо. Алиса мило улыбается и хочет обнять своего кумира, но стесняется. Встретимся на закате? Уточняю я и закидываю мешок на спину. Рай, подожди. Мелисса отводит меня в сторону. Там пришло одно письмо от моего деда по маминой линии. Я хочу с тобой посоветоваться. Сможешь приехать пораньше? Во сколько? Сейчас я организую транспорт для Алисы и Алекса, а потом сразу же поеду домой. Где-то через час буду там. Тебя подвезти? Едва заметно улыбаюсь, чтобы остальные не спалили. Но даже не знаю, сомневается она. А в чём проблема? Хмурюсь и смотрю ей в глаза. Если пообещаешь не гонять, особенно по воздуху, то соглашусь. Наступает недолгое молчание. А то мы же не знаем, сколько у тебя осталось маны. И то верно. Устало вздыхаю и дважды киваю. Ладно, делай свои дела, а я буду ждать в машине. Лео ведь тоже твои люди докинут. Хорошо. На мгновение на её лице появляется улыбка. Мелисса возвращается к своей команде, а я тупаю к машине и стараюсь не сломать уцелевшие кристаллы. Подозреваю, Фин придумывает, что с ними можно сделать. В крайнем случае продам прямо так. Пара сотен золотых обеспечено. Мне понятно возмущение Эмилисы относительно провёл турнир. Будь я на её месте, то вёл бы себя примерно так же. Но реальность сурова, а победа приближает тебя к лицензии первого класса. Если на твоём теле красуется буква А, но при этом ты победил в турнире, то негласно такой алхимик находится между первым и вторым классом, что и позволяет использовать благо этого мира. А вот лицензию высшего класса получают только для того, чтобы стать кем-то вроде Дункана. Там тебе едва ли не автоматически выдают благословение и берут на службу. И речь даже не про деньги. Ведь зачем они тому же Дункану? У него столько власти, что жалкие монеты попросту не нужны. Золото не позволит тебе послать нахер принца. А вот должность руководителя бюро расследований вполне. Но вот что меня печалит. На подкуп коллегии нужно такое количество денег, что даже болтоны оселили бы с трудом. Вероятно, принц подсуетился, но и он вряд ли бы расстался с такой крупной суммой. Меня терзают смутные сомнения. А не нашла ли жена Жерара способ тайно вывести свои накопления? Ведь если бы кто-то из членов её семьи вышел из банка с золотом в кармане, то Грэг бы об этом непременно узнал. Я допускаю возможность, что убитая горем женщина решилась на отчаянный шаг и потратила все деньги на подкуп. Навскидку болтаны могли скопить от 50 до 200 тысяч золотых, чего с головой бы хватило. За такой бабке члены коллегии бы и сами нацепили костюмы кристаллисков, да побежали бы убивать Мелису. А самое забавное, что так болтаны остались бы не при делах. Ведь если бы они наняли обычного убийцу, то к ним тут же появились бы вопросы. И хоть они и лишились всего, но связи-то у них остались. По той же причине я не мог просто взять и вырезать всех жардеев. Король в лице Дункана бдит, а махнатые шпионки ему в этом помогают. Если бы Мелисса умерла от лап Кристаллиска, то никто бы и ухом не повёл. Ведь всё по закону, ибо она сама согласилась участвовать в смертельной игре. Но шанс на успех был далёк от 100%, а поэтому жена Жерара могла приберечь часть золотишка. Сейчас нужно в первую очередь понять, как она смогла им воспользоваться и проработать версию с участием усатого принца. У бедняги Грэга будет много работы. Не завидую я ему, конечно. Я дожидаюсь Мелиссу, и мы едем в замок. Запчасти от кристаллиска лежат у меня за спиной, там много места под всякое. Сегодня я осознал, что мне уже недостаточно того восхищения, которое я могу получить в Рейвенхолле. Студенты смотрели на меня почти как на бога, да и сам Дункан был в шоке, но мне этого мало. Аппетит приходит во время еды. "Слушай, Рей", неуверенно начинает Миллиса. "Я ведь повела себя как дура, когда закатила истерику. Я капитан и не должна себя так вести. Тебе всего 18, это раз". На турнир вас заманил я. Это два. Вам досталось невероятно сложное испытание. Это три. Поэтому твоей вины тут нет, успокаиваю я. Но в будущем постарайся держать себя в руках. Постараюсь, она опускает глаза. Вот и умница, хлопаю по её розовой макушке. Всё у вас получится. Верь в себя, в свою команду и в меня. Жаль, конечно, что я не могу участвовать вместе с вами, ведь так мы бы победили без особых проблем. Но и без моих суперсил вы займёте первое место, иначе и быть не может. Ага. Она недолго замолкает и смотрит в окно. Кстати, ты же использовал пепел, так почему кристаллик замёрз? А сама как думаешь? Ну, наверное, скорее жереки ты увеличиваешь температуру. Замолкаю, давая ей возможность додумать. А замедляешь, уменьшаешь? Точно, и как я сама до этого не догадалась. У тебя голова забита вопросами государственной важности. А подобные моменты оставь мне. Не зря же я являюсь твоим персональным учителем. Беру Мелиссу за руку. Спасибо тебе, Рэй. Она томно вздыхает. Ты меня столько раз выручал. По своей воле причём. Но скажи, что тобой движет. Ты так сильно жаждешь благословения. Ой, ну что ты опять всё о мерзком да о мерзком. Для меня за счастье помогать такой милашке, как ты. Вот раз сделал что-то полезное, и на душе становится теплее. Выдаю полуправду и натягиваю маску дружелюбия. «Но почему именно я?» Она одаривает меня недоверчивым взглядом. «Елена, вон от тебя без ума». Учёные ещё только ищут ответ на этот вопрос. «Рэй, я хочу знать правду», — настойчиво требует Мелисса. «Мне нравятся девушки неприступные. Я по своей сути охотник. И когда условная Елена прыгает к тебе на руку, это неинтересно». «То есть я тебе интересна только до тех пор, пока держу на расстоянии?» «Ох уж, это ваша женская логика». Мы же договорились не развивать ту самую тему, пока ты не освоишься в новой должности. Просто мне тут многие говорят, что ты со мной так мил только из-за корыстных побуждений. Это ложь. Говорить полуправду очень легко. Если бы мне нужны были деньги, я бы нашёл способ более эффективный. Власть? А? Делаю вид, что не понял вопроса. Хочешь стать моим мужем? Ошарашивает она. А ты делаешь мне предложение? Скидываю брови и смотрю на неё. Да нет, я не в том смысле, отнекивается Милиса. Но, ну, то есть ты через замужество хочешь получить власть? Вот что я имела в виду. Полукровка женится на Леди Рейвенхолл, смеюсь во всё горло. Это настолько хорошая шутка, что за её прослушивание нужно брать деньги. Рей. Милиса, вот скажи, чего ты хочешь добиться этим разговором? Перехожу в нападение. Если ты мне не доверяешь, что так-то и быть, я всё равно продолжу делать то, что должно. Да вообще, кто предупреждён, тот защищён. Даже умная девочка и сама можешь оценить мои поступки. Мои мотивы лежат на поверхности. Ладно, извини, просто столько всего навалилось. Всё-таки я продавливаю иллюзию своей непогрешимости. Лучше скажу, что там было за письмо от дедушки, это который правит севером. Ну, не прямо уж севером, только Ирихоном и его окрестностями. Если я правильно помню, он второй по численности город во всём королевстве и самый красивый. С предыханием вспоминает Милиса: даже столица не идёт ни в какое сравнение с Иерихоном. Там такие пляжи, такой спокойный и тёплый океан, да и нет этих бесконечных шахт. В основном только торговцы да фермеры. Если бы у меня была возможность, я бы хотела жить именно там. Кстати, всё хотел спросить. Поджимаю губу и замолкаю, чтобы привлечь её внимание. Спросить что? А правда говорят, что сестра твоей матушки, Рей? Милиса тут же прерывает меня. Это всё грязные слухи. Ой, да ладно тебе. Я никому не скажу, коварно шевелю упрямями. Если она выглядит ничуть не хуже госпожи Дианы, то рей недовольство сочится из каждой клеточки её тела. Тебе трудно, что ли? Да или нет? Большего я не прошу. Этот секрет умрёт вместе со мной, обещаю. Это было всего один раз, сквозь зубы признаётся Милиса, так что никакая она не любовница короля. Просто одну ночь они провели вместе. Как интересно. гаварно хлопаю в ладоши. Руль держи. Да держу я, держу. Теперь можно спать спокойно. Наконец-то я узнал правду. Закрыли тему, отрезает Милиса. Как скажешь. Так что там с дедом? О чём он попросил? Попросил? Как-то узнал. В любом другом случае тебе бы моя помощь не потребовалась. Согласна. Там такое дело, её долгие паузы выводят меня из себя. Он хочет